Глава 69. Бесплатная еда, никаких обязательств. Увидание растений и общее охлаждение воздуха — это неприятности, да, но некоторые функции башни остаются такими же, как и раньше. Повышенное давление, например, сохраняется. Из ящика 1.1. Второй циркон. Каладин втянул небольшое количество света и пробудил стихию. Эта маленькая буря ярилась внутри, поднимаясь от его кожи и вынуждая глаза светиться. К счастью, хотя он стоял на оживленной рыночной площади, этого крошечного количества бури света не хватало для того, чтобы люди заметили его в ярком солнечном свете. Буря была первобытным танцем, древней песней, вечной битвой, которая бушевала с той поры, как Рошер был юным. Она хотела, чтобы ее использовали. Кэлл молча уступил и, присев на корточки, зарядил маленький камень, а потом направил плетение вверх, самую малость, чтобы тот задрожал, но не взмыл в воздух. Вскоре раздались жуткие вопли. Люди в панике заметались. Каладин заторопился, выдохнув свой буресвет и, как он надеялся, став всего лишь еще одним прохожим. Он спрятался вместе с Шалан и Адалином закаткой с растениями. Торговая площадь с арками со всех четырех сторон, некогда даровавшая приют разнообразным лавочкам, была в нескольких кварталах от Портновской мастерской. Люди пробирались в дома и ускользали на соседней улице. Более медлительные просто съежились у стен, закрывая голову руками. Прибыли спрены. Две яркие желто-белые линии, завивающиеся друг от друга над площадью. Их невыносимые визгливые вопли были ужасны. Они походили на звук, который издает раненый зверь, умирая в одиночестве в глуши. Он не такого Спрена видел, когда странствовал с Сахом и другими паршунами. Тот больше походил на Спрена ветра. Эти выглядели как яркие желтые сферы, искрящейся энергией. Они не сумели определить точно местонахождение камня и закружились над площадью, словно сбитые с толку, продолжая вопить. Через некоторое время с неба спустилась фигура, приносящая пустоту в просторном красно-черном одеянии, которое колыхалось и завивалось на легком ветру. Он нес копье и высокий треугольный щит. «Необычное копье», — подумал Каладин. Длинное, с тонким наконечником для пробивания доспехов, похожее на копье всадника. Он кивнул. Отличное оружие для использования в полете, когда требуется дополнительная длина, чтобы атаковать врагов на земле или даже тех, кто парит вокруг. Спрены перестали визжать. Приносящий пустоту огляделся, порхая в воздухе, потом сердито взглянул на спренов и что-то буркнул. Они опять показались сбитыми с толку. Почувствовали, что Каладин использовал буресвет, вероятно, истолковав это как применение Фабриаля, но не могли точно определить местоположение. Кэл использовал такое небольшое количество света, что камень почти сразу померк. Спрены рассеялись, исчезли, как это часто делали спрены эмоций. Приносящий пустоту задержался, окруженный темной энергией, пока неподалеку не раздались горны, оповещая о приближении стенной стражи. Существо наконец-то унеслось обратно в небо. Люди начали выбираться из укрытий и поспешно уходить, обрадованные тем, что живы. «Да...» — протянул Адалин, вставая. Он носил иллюзию, изображая, согласно указанию эллокара капитан лорда Мелерана Хала, младшего сына Тэшев, с мощным телосложением лысеющего тридцати с небольшим лет. «Я могу удерживать буресвет столько, сколько захочу, не привлекая внимания», — сказал Каладин. «Но если я что-то сплетаю, они появляются и вопят». «Все-таки», — заключил Адалин, бросив взгляд на Шалан, «маскировку они и не замечают». «Узор утверждает, мы действуем тише, чем он», — объяснила Шалан указывая большим пальцем на Каладина. «Давайте вернемся. Разве у вас, мальчики, на этот вечер не назначена встреча?» «Вечеринка», — проворчал Каладин, расхаживая взад-вперед по залу для клиентов в доме Портнихи. Скар и Дрехи прислонились к дверному проему, и каждый на сгибе локтя держал копье. «Так вот они какие на самом деле», — продолжил Каладин. «Город вот-вот вспыхнет». Чем бы заняться? Ну, разумеется, устроить вечеринку. Эллокар предложил посетить вечеринку, чтобы связаться со светлоглазыми семьями Холинара. Каладин посмеялся над этой идеей, предполагая, что ничего подобного в городе не найдется. Но, затратив на поиск минимальные усилия, Адалин наскреб с полдюжины приглашений. Славные темноглазые трудятся, как рабы, выращивая и готовя еду. Возмущался Каладин. — А светлоглазые... У них так много шквального времени, что приходится выдумывать себе занятия. — Эй, Скар, — бросил Дрехи, — ты когда-нибудь ходил выпить? Даже во время войны? — И еще бы, — отозвался Скар. — А в моей деревне дважды в месяц устраивали танцы в буревом убежище, даже когда парни воевали в приграничных стычках. — Это не то же самое, — отрезал Каладин. Вы что, приняли их в сторону? А тут есть стороны. Делано удивился Дрэхи. Через несколько минут Адалин спустился по лестнице, громко топая и улыбаясь, как дурак. Он был одет в рубашку с гофрированными манжетами и жакет зеленовато-голубого цвета, который не застегивался полностью и сзади имел хвосты. Его золотая вышивка была лучшей, какую только могла предоставить мастерская. «Пожалуйста, скажи мне», — взмолился Каладин, «что ты не притащил нас жить у своей портнихи, потому что тебе понадобилось обновить гардероб». «Кал, да ладно тебе», — отозвался Адалин, разглядывая себя в зеркало. «Я должен выглядеть согласно роли». Он проверил манжеты и опять ухмыльнулся. Пришла Йокска и оглядела его, потом отряхнула плечи. «Свет, лорд, по-моему, в груди чуть узковатое». «Это чудесно, Йокска! Сделайте глубокий вдох!» Она заставила его поднять руку и ощупала талию, бормоча себе под нос. Словом, вела себя как шквальный лекарь. Отец Каладина даже во время осмотра не щупал пациентов вот так. «Я-то думал, что прямые куртки по-прежнему в моде», — пробормотал Адалин. «У меня есть фолио из леофора». «Они устарели», — отрезала Йокска. Я была в Леофоре на прошлое Средмирье, и они там отказываются от военного стиля. Но фолио сделали, чтобы продавать униформу на расколотых равнинах. Вот буря, понятия не имел, что я такой немодный. Каладин закатил глаза. Аделин увидел это в зеркале, но лишь повернулся и поклонился. «Мостовичок, не переживай. Можешь и дальше носить одежду, которая соответствует твоей мрачной физиономии». Выглядишь так, словно споткнулся и упал на ведро с синей краской, сообщил Каладин, а потом попытался просушить одежду с помощью охапки сухой травы. А ты выглядишь как то, что остается после бури, парировал Адалин, и, проходя мимо, похлопал Каладина по плечу. Но мы все равно тебя любим. У каждого мальчика есть любимая палка, которую он нашел во дворе после дождя. Адалин подошел к Скару и Дрэхе. Каждому пожал руку по очереди. «Вы двое ждете сегодняшнего вечера с нетерпением?» «Сэр, зависит от того, вкусно ли кормят в палатке для темноглазых», — сказал Скар. «Прихватите мне что-нибудь с самой вечеринки», — попросил Дрехи. «Я слыхал, светлоглазым подают очень хорошую выпечку на этих модных пирушках». «Конечно. Скар, тебе что-нибудь нужно?» «Череп моего врага в виде пивной кружки!» — буркнул тот. Но если не получится, сойдет и булочка. Штук семь. Посмотрим, что я смогу сделать. Соберите информацию о любых хороших тавернах, которые все еще открыты. Мы можем туда пойти завтра». Он прошелся мимо Каладина и привязал к поясу меч. Каладин нахмурился, посмотрел на него, потом на своих мостовиков и снова на Адалина. Что? «Что, что?» — спросил Адалин. «Ты собираешься пойти выпить с мостовиками?» — спросил Каладин. «Конечно», — подтвердил Адалин. «Нас со Скаром и Дрехи многое связывает». «Было дело. Мы уберегли его высочество от падения в ущелье», — объяснил Скар. «Он отплатил нам вином и хорошей беседой». Вошел король, одетый не так вычурно, но в том же стиле. Он пронесся мимо Адалина, направляясь к лестнице. Готовы? Отлично. Время для новых лиц. Трое остановились возле комнаты Шалан, где она рисовала и напивала себе под нос окруженное спренами творение. Она поцеловала Адалина. Поцелуй был куда интимнее всех проявлений их чувств, какие видел Каладин. А потом снова превратила его в Мелерана Хала. Элокор стал мужчиной постарше, также лысым, с бледно-желтыми глазами. Это был облик генерала Хала, одного из главных офицеров Даллинера. Со мной все в порядке, заявил Каладин, когда она посмотрела на него. Никто меня не узнает. Он не был в этом полностью уверен, но такая личина, ему она казалась ложью. Шрамы, напомнил Элокор, капитан, ты не должен выделяться. Каладин неохотно кивнул и позволил Шалан светоплетением прикрыть рабские клейма на его лбу. Потом она вручила каждому по сфере. Иллюзии были привязаны к буре свету внутри. Стоит сфере погаснуть, и их фальшивые лица исчезнут. Они пустились в путь в сопровождении Скары и Дрехи, которые держали копья на изготовку. Сил выпорхнула из окна на верхнем этаже мастерской и полетела вдоль по улице впереди них. Каладин чуть раньше попробовал вызвать ее в виде клинка, и это не привлекло крикунов, так что он чувствовал себя хорошо вооруженным. Адалин немедленно начал шутить со Скаром и Дрехи. Далину бы не понравилось, узная он, что они пошли выпивать. Не из-за каких-то особых предубеждений, но потому что в армии существовала командная иерархия, генералы не должны были фамильярничать с рядовыми. От этого ослабевала дисциплина. Принцу такое могло сойти с рук. Прислушиваясь к болтовне, Каладин почувствовал угрызение совести за свое поведение. На самом деле, в последнее время ему было гораздо спокойнее. Да, шла война, и да, город был в серьезной опасности. Но с тех пор, как он нашел своих родителей живыми и здоровыми, Каладин чувствовал себя лучше. Вообще, Дней, когда он чувствовал себя хорошо, было довольно много. Проблема заключалась в том, что в плохие дни он об этом забывал. Тогда, по какой-то причине, он ощущал себя так, словно всегда пребывал во тьме и навечно в ней останется. Почему так трудно запомнить, что это не так? Неужели он должен все время проваливаться во мрак? Почему нельзя остаться здесь, на солнце, где жили другие? После заката прошло, наверное, часа два. Они миновали несколько торговых площадей, как та, где они проверяли его воздействие на потоки. Свободное пространство большей частью было превращено в жилое. Беженцы просто сидели и ждали, что будет дальше. Каладин немного отстал, и когда Адалин это заметил, то извинился, прервал беседу и пошел медленнее. «Эй!» — окликнул он Каладина. «С тобой все в порядке?» «Я беспокоюсь, что буду слишком выделяться, если призову осколочный клинок», — признался Каладин. «Надо было сегодня вечером прихватить копье». «Хочешь, научу использовать поясной меч? Сегодня вечером ты притворяешься нашим главой охраны, и ты светлоглазый. Без меча выглядишь странно». «Может, я измахателей кулаками?» Адалин резко остановился и уставился на Каладина, ухмыляясь. «Как ты сказал? Махатели кулаками?» «Ну, а эти как их? Ревнители, которые учатся сражаться без оружия? В рукопашную? В рукопашную?» «Ага», — согласился Адалин. «Ну да, все ж знают, они так и называются — махатели кулаками». Каладин посмотрел ему в глаза и невольно сам ухмыльнулся. «Это научный термин, разумеется, такой же, как рассекатели мечами или тыкатели копьями». Знавал я одного рубителя топором, подхватил Каладин. Он был тот еще, мозгоправ. Мозгоправ? Мог любому забраться прямо в голову. Адалин нахмурился. Забраться прямо в. А! -а, -а, -а, -а! Он рассмеялся и похлопал Каладина по спине. Иногда ты говоришь как девушка. Это был комплимент. Ну тогда спасибо. Однако тебе все-таки надо больше практиковаться с мечом продолжил Адалин с растущим возбуждением. «Знаю, тебе нравится копье, и ты с ним хорош». «Отлично. Но ты больше не простой копейщик. Ты не будешь, как все. Ты не станешь сражаться в строю, прикрывать щитом приятелей». «Кто знает, с чем тебе придется столкнуться». «Я немного тренировался с Зайхелем», — признался Каладин. «Я не совсем бесполезен с мечом». «Но какая-то часть меня не видит в этом смысла». Если потренируешься сражаться с мечом, будет только лучше, поверь мне. Чтобы быть хорошим дуэлянтом, нужно знать одно оружие. Чтобы быть хорошим пехотинцем, ну, наверное, нужна долгая подготовка, и неважно, с каким оружием конкретно. А если хочешь стать хорошим воином, для такого нужно уметь пользоваться лучшими инструментами, которые годятся для твоего дела. Даже если тебе никогда не придется орудовать мечом, Ты будешь сражаться с мечниками. Лучший способ понять, как победить противника с оружием в руках — это поупражняться с ним самому». каладин кивнул, Адален прав. Было странно смотреть на этого юношу в ярком наряде, модном и блестящим от золотой вышивки, и слышать, как он говорит, по-настоящему толковые вещи про битвы. «Когда меня посадили в тюрьму за вызов, брошенный Амарому, без всех светлоглазых, только он за меня заступился. А все дело в том, что Адалин Халин — славный человек, пусть и в вычурных, зеленовато-голубых одеждах. Такого нельзя ненавидеть. Шквал, да его просто невозможно не любить. Дом в конце их пути по меркам светлоглазых выглядел скромно. Высокий и узкий в четыре этажа он мог бы вместить с десяток темноглазых семей. «Итак», — сказал Элокор, когда они приблизились, — «мы с Адалином проверим, нет ли среди светлоглазых потенциальных союзников». «Мостовики, поболтайте с теми, кого найдете в палатке для темноглазых охранников. Вдруг удастся что-то узнать про культ мгновений или другие странности, творящиеся в городе». «Поняли, Ваше Величество», — отозвался Дрехи. «Капитан», — продолжил король, обращаясь к Калладину, — Ступай в палатку для светлоглазых охранников. Вдруг удастся узнать что-то про этого великого маршала Азура, закончил Каладин из стенной стражи. Да. Мы задержимся допоздна, поскольку пьяные гости могут оказаться разговорчивее трезвых. Они разделились. Адалин и Эллекер предъявили приглашение лакею, который их впустил. Дрэхи и Скар отправились на вечеринку для темноглазых охранников которую устроили в палатке, установленной во дворе. Была еще одна палатка для безземельных светлоглазых. Они обладали кое-какими привилегиями, но тех было недостаточно, чтобы попасть на настоящую вечеринку. Поскольку Каладин играл роль светлоглазового охранника, ему там было самое место. Но по какой-то причине мысль о том, чтобы туда войти, вызвала тошноту. Кэл прошептал Скару и Дрехе, что быстро вернется и одолжил копье Скара, просто на всякий случай. Потом ушел на короткую прогулку. Он решил, что сделает, как велел Элокар, но пока еще достаточно светло, лучше осмотреть стену и проверить, не удастся ли ему прикинуть, сколько на ней стражников. Потом ему захотелось еще немного прогуляться. Он подошел к основанию городской стены, расположенной неподалеку, сосчитал сторожевые посты на вершине, поглядел на массивную нижнюю часть которая представляла собой естественную местную скалу. Положил ладонь на гладкий, испещренный стратами камень. «Эй!» — крикнул кто-то. «Эй, ты!» Каладин вздохнул. Ему повстречался патрульный отряд стенных стражников. Они считали эту дорогу вокруг города, вдоль основания стены, своей юрисдикцией. Но в сам Холлинар не углублялись. «Чего им надо?» Он не сделал ничего плохого. Что ж, если попытается сбежать, то лишь поднимет шум. Так что Каладин уронил копье и повернулся, разведя руки. В городе, полном беженцев, вряд ли будут слишком уж приставать к одному конкретному человеку. Отряд из пяти человек подошел к нему шумно топая. Возглавлял их мужчина с жидковатой темной бородой и яркими светло-голубыми глазами. Он окинул взглядом форму Каладина. Без нашивок и посмотрел на упавшее копье, а потом на лоб Каладина и нахмурился. Каладин кончиками пальцев прикоснулся к шрамам, который по-прежнему чувствовал. Но Шалан прикрыла их иллюзии, ведь так, преисподняя? Он решит, что я дезертир. «Дезертир, полагаю?» — резко спросил солдат. «Зря не пошел на шквальную вечеринку». «Послушайте», — начал Каладин, — «мне не нужны неприятности, я просто...» «Поесть хочешь?» Э, «Поесть?» «Для дезертиров жратва бесплатная». «Это неожиданно». Он с неохотой поднял волосы с лба, проверяя, видны ли клейма. Из-за волос детали было почти невозможно рассмотреть. Солдаты заметно вздрогнули. Да, они видели его шрамы. Иллюзия шалан по какой-то причине иссякла. Он понадеялся, что у остальных маскировка держится лучше. — Светлоглазый, с клеймом «Шаш», — изумленно спросил лейтенант. — Клянусь бурей, приятель, у тебя должна быть интересная история. Он похлопал Каладина по спине и указал вперед на их казармы. — Я бы хотел ее услышать. — Бесплатная еда без обязательств. Мы не будем насильно тебя вербовать на службу, даю слово. — Что ж, он ведь хотел что-нибудь узнать про стенную стражу, не так ли? — Разве можно придумать лучший способ? Каладин подобрал копье и позволил им увести себя прочь.